Глава двадцать вторая Корабль медленно разворачивался, позволяя всем желающим полюбоваться панорамой. И если с левого борта открывался вид на трехъярусную станцию, меж ажурными опорами которой деловито сновали корабли спецслужб, то справа расстилалась бездна. Светило, спрятавшись за вереницу планет, пылало алым, И тонкие нити протоберанцев казались почти ненастоящими. Чуть дальше, смазанные скрытой дымкой псевдоатмосферы, плыли планеты второго кольца, а уже за ними, почти не различимые глазом, хотя, конечно, индивидуальные панели оставляли возможность увеличения, будь возникнет у кого желание, начинался пояс астероидов. Лота мысленно прикинула плотность его. Сама себе кивнула, подтверждая, что отказ от участия в выработке был верным. Пусть и разведка утверждала, что камни богаты редкоземельными элементами, но расположение вблизи жилого мира и потенциально годных для экспансии планет в купе с долгосрочными планами терраформирования Каира накладывали слишком большое количество ограничений. Она да и всегда оставалась опасность, что правила в очередной раз ужесточат, разработку признают потенциально опасной и закроют. Она обняла себя и отвернулась. Смотреть за работой станции было куда скучнее. Взгляд подмечал и тяжёлые туши грузовых кораблей, застывших в дальней зоне. На их фоне пассажирские казались до несерьёзности небольшими, а суда технического обслуживания и вовсе крохотными. надо было решиться сейчас или через 5 минут. За 5 минут ничего-то не случится, разве что лайнер развернут. Он и сам оживал, дважды огромное тело его пошло мелкой дрожью, от которой экраны мигнули и на долю мгновения погас свет. Впрочем, сразу же включился, и дрожь успокоилась, и ощущалось лишь, если положить ладонь на стену. Лота положила До точки входа на страну ещё пара часов при благоприятных условиях. Но сам портал откроет глубокой ночью, когда большинство пассажиров будут спать. Проклятье, раздалось рядом. Обернувшись, Лото увидела, как седовласый господин того благообразного вида, который сразу внушает подозрение, пытается стряхнуть капли с пиджака. "И я буду жаловаться", впрочем, сказал он это самому себе. Под ногами суетился робот-уборщик, и тонкие трубки его норовили дотянуться до чашки кофе, кофе из которой медленно растекался по подставке. Стало быть, крен есть, а Лота убедила себя, что ей кажется. Странно, на судне подобных размеров и с активированными щитами крена быть не должно в принципе, тем паче такого явного. Она покачала головой. Чем дальше, тем меньше все это нравилось. И будь Лота более мнительной, она бы решила, что за всем снова стоит родня. Но мнительной она не была. Ко всему уже имела дело с тем, что социологи осторожно именуют естественным следствием старения коллектива. Расхлябанность, коллективная безответственность и вынужденная взаимовыручка, когда одни закрывают глаза на промахи других, чтобы те, в свою очередь, не обратили внимания на промахи первых. И всё накапливается, пока не достигает той точки, за которой наступает кризис. И что-то подсказывало Лотье, что здешняя точка весьма близка. Она всё-таки бросила последний взгляд на панораму и решилась. Обошла робота и мрачного вида блондинку, окружённую знакомыми девицами, наперебой её утешавшими. Блондинка всхлипывала и жаловалась. Подруги её слушали, кивали, совали конфеты и бокалы, в то же время обменивались тоскливыми взглядами. Лота раскланялась с толстым физиком, а тот произнёс «Рисунок неправильный». «Простите?» — это прозвучало так, будто человек говорил сам с собой, но Лота привыкла быть вежливой. «Рисунок!» — он вскинул руку, указывая куда-то вдаль экрана. «Или это запись, или рисунок неправильный». «Видите? Вон там!» Лота кивнула. Там она видела, пусть даже не понимала, что именно нужно было разглядеть. «Вон там! Точка!» «Ага! Это Шемета!» «Она должна находиться чуть левее, исходя из оптимального курса!» «А вот кольца траты и вовсе не должно быть видно!» «Извините!» Он робко улыбнулся и тут же смутился. «Извините!» Я, наверное, ошибаюсь, я часто ошибаюсь, хотя не в том, что касается звёзд. И каково отклонение? 3,5 градуса. Я знаю, что допуск идёт в пределах 3 градусов. Но это верхняя граница, которая гарантирует, что корабль сумеет встать на струну. Конечно, может статься, что тонкая настройка будет осуществлена по достижению точки отправки, Толстяк Неловка пожал плечами. И вообще, это ведь не первый их путешествие, да? Волноваться не о чем. Я тоже так думаю, кивнула Лота, убеждая себя же, что всё будет именно так. И вправду, ведь не первый полёт и не десятый, и даже не сотый. И предыдущие 173 проходили без происшествий. Курс давно прошит в искусственных нейронах и скине, а навигаторские программы просто не позволит отступить от него больше, чем на те же безопасные три градуса. И все остальное — просто ощущение отдельного человека. А на лоту слишком много всего навалилось. Вот она и нервничает. Да еще разговор предстоящий. Она вздохнула, обняла себя. Нет, ей случалось нанимать людей и проводить собеседование, но с теми, кто изначально хотел работать на корпорацию. А что-то подсказывало, как рай предложению не обрадуется. У него ведь обязательства. И даже если Лотта перекроет контракт, а Анна предложит вдвое или втрое, и вообще столько, сколько он скажет, но ведь что делать с учёным, с беспомощным по сути своей человеком, для которого Кахрай, возможно, был единственной связью с миром. Учёного было жаль. Себя ещё жальче. Совесть вежливо молчала, позволяя Лоте самой разбираться. А разум на шёптал, что Лота вполне может компенсировать все неудобства: например, нанять сиделку, двух, да хоть передвижной госпиталь организовать. Но совесть хидно помалкивала. Оказавшись в коридоре перед каютой, Лота велела себе успокоиться. Даже если Кахран не согласится, он ведь не съест её. Впрочем, спустя минуту Лота уже не была так уверена. Кахрай возвышался над ней, как сигнальная башня над волнами, и руки на груди сложил, нахмурился. «Добрый день», — сказала Лота, чувствуя, что не имеют колени. Прежде с ней подобного не случалось, но вряд ли следовало считать это онемение признаком большой любви. От любви заиканий не появляется, и язык не присыхает к небу. Точнее, вечер, почти ночь. Добрый согласился к Ахрай. А я к вам заметил. Издевается он, что ли? Мне с вами нужно поговорить. Она сделала вдох и выпалила. Сколько вы стоите? Что? Брови сошлись над переносицей. Я хочу вас нанять. Алота поняла, что предыдущее ее высказывание прозвучало до нельзя двусмысленно. — На время. Ничего такого. Мне просто нужно сопровождение надежного человека. — Меня? — Вы выглядите надежным, и человеком являюсь. Определенно издевается. Алота вздохнула и сказала. — Может, впустите? — А вы с чулками? — В каком смысле? Чулки она как раз и не надела, потому как климат на корабле был стабильным, да и новые брючки сами по себе были хороши безо всяких чулок. «Ни в каком. Забудьте». Он посторонился, но не отступил, и Лоте пришлось протискиваться мимо так близко, как никогда-то прежде она не стояла к другому человеку, не считая доктора. И, быть может, старого бабушкиного приятеля, с которым Лоте позволялось танцевать. Но тут сухонький старичок, знающий всё о птицах старого света и правильных манерах, был безопасен. А здесь? Здесь Лота почувствовала, что с сердца её самым пошлым образом рухнуло в желудок, а потом вернулось в грудную клетку, как и положено приличному органу. Изстучало, зазбоило. Может, уйти, пока на глупости не натворила? Впрочем, Лота догадывалась, что натворила уже изряд на глупостей. Убедившись, что в каюте ничего-то не изменилось, даже кресло застывшей боби и учёного стояло на прежнем месте, Лота присела. Я попала в неожиданно неприятную ситуацию, имея все основания предположить, что мои родственники желают от меня избавиться. Она выпрямила спину, И велела себе не смотреть на Кахрая, который по-прежнему застыл в дверях. И руки сцеплены, и и вообще мог бы сочувствие проявить к девушке в беду попавшей. В книгах все герои проявляли сочувствие к девушкам попавшим в беду. Причём даже когда беда была не такой всеобъемлющей, а этот неправильный. Алота разозлилась, и на себя, и на него, и на учёного который вдруг ожил и промычал что-то жалобное учителю, пробуждая совесть. К сожалению, я повела себя не самым разумным образом, что и привело к нынешней ситуации. Лота сложила руки на коленях. Реальность такова, что мои шансы вернуться домой боюсь без помощи не выйдет. И зачем родне? Голос прозвучал неожиданно насмешливо. убивать скромную писательницу. Лота прикусила губу. Врать? Что-то подсказывало, что враньё всё испортит. Из-за денег. Вам так хорошо платят? Семейные капиталы. Лота поднялась. Извините, кажется, я ошиблась. Семейный и стало быть. Кахрай заступил дорогу, и как-то легко у него получилось. Вот он стоял в стороне, а вот уже перед Лотой и так, что носом она упирается в его грудь. Мелькнула мысль, что в отличие от ее обладателя, грудь вполне себе годится для Романа. Огромная, массивная, повышенной, так сказать, могущести. «Бр-р-р-жим!» Просипел великий ученый, и кресло под ним дернулось. <режим> «Т-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р Шоколад. Лото загнула палец. Чулки с ядом, какой-то редкий. Анализатор его даже не определил точно. Мост опять же. Я совершенно уверена, что не было ни предупреждающей таблички, ни закрытой двери. Ладно, табличка, но дверь мы ведь не взламывали? Не взламывали, согласился Кахрай. То есть убить пытались вас, а кого ещё? Она удивилась вполне искренне, а Кахрайх мыкнул и добавил: "К действительно. Что ж, если так, думаю, нам стоит присесть и обсудить всё более детально". Огром то ли согласился, то ли наоборот его подопечный Евица выглядела столь отвратительно наивной, что злость прола на себя в том числе, потому что всё сводилось к двум вариантам: либо она невероятно хитра, либо кохрой идиот. И чутьё подсказывало, что второе куда более вероятно. И чувствовать себя идиотом, кому понравится? Вон и великий учёный, надежда галактики, рожи корчит, то ли речь разрабатывая, то ли пытаясь показать, что думает об интеллекте кохрая. И ведь правду думает, куда уж правдивей. А рыжая села, ручки на коленях сложила, смотрит при внимательно, изучая. Может, всё-таки она хитра, коварна? Почуяла, что кто-то был в комнатах, и нанесла упреждающий удар. Про чулки опять же упомянула: "А у наивной девицы в гардеробе таких чулок быть не должно". Девица же кивнула, Улыбнулась я так вежливо, аккурат, как тот тип, что предлагал кредит на оздоровление сестрицы, всего-то под пять процентов годовых и небольшое сопровождение, в сумме сложившейся в тройную переплату. Стало как-то вдруг не по себе. «К сожалению, я не могу раскрыть некоторых деталей», — начала она, разглаживая коленки. «Хорошенькие такие коленки, гладенькие и кругленькие». Но ситуация сложилась в высшей степени для меня неприятная. Когда она так говорила, то вновь же напоминала того типа, который почти уболтал сестрицу. Типа, правда, как край руку сломал, а это вот губу покусывает и нервничает. Хочет показаться спокойной, только всё равно нервничает. Хмурится, губами шевелит, будто спорит с кем-то, головой встряхивает, и рыжие кудряшки скачут. Так уж получилось, что исторически семья у нас большая, но капиталами управляет кто-то один. До недавнего времени она осеклась, чтобы добавить. До относительно недавнего времени управляла бабушка, и она передала дело мне. «Почему вам?» Кахрай посмотрел на Тайтека, а тот скорчил очередную рожу, трактовать которую можно было по-всякому. Подозреваю, потому что больше не нашлось желающих. То есть распоряжаться деньгами хотели бы многие, а вот жить с бабушкой, Шарлота вздохнула и обняла себя. Она была воспитана в старых традициях, которые очень чтила, через чуруш чтило. Она не потерпела бы наследника, который не соответствовал бы её представлениям об идеальном наследнике. Этот вздох был тихим. Кажется, девчонке нелегко пришлось. Потом после её смерти дядя пытался оспорить завещание, но совет встал на мою сторону. Совет получает процент от акций, и мы вполне сработались. Только дяде это вряд ли понравилось. С родственниками же, до недавнего времени, мне казалось, что мы вполне поладили. В отличие от бабушки, я не пытаюсь заставить их жить по старым правилам. «Я понимаю, что мир изменился. Конечно, порой все равно возникают конфликты». Она говорила, будто оправдываясь, но отнюдь не перед Кахраем. «Кх-кия!» То ли поинтересовался, то ли закашлялся Тай-Тек. Кресло дернулось, а на браслет пришло полное возмущение и требование разрешить медикаментозную поддержку душевного состояния. Кахрай не разрешил. По его личному мнению, душевное состояние подопечного ни в какой поддержке не нуждалось. Какие? Да всякие. Иногда кузены чудят или кузины. Они плохо умеют рассчитывать страты, часто выходят за пределы бюджета и делают долги им. Много долгов, которые повисают на девчонке, как повисли на бестолковой сестрице Кахрая. до последнего верившей, что её ублюдочный бывший действительно её любит и даже судебные приставы, пришедшие переписать имущество, не казались ей аргументом. у него сложный период, надо поддержать. бывшему как рай тоже нашёл, что сломать. но в том случае обошлось без суда. ублюдок оказался в достаточной мере труслив и понятлив, чтобы просто сгинуть на просторах вселенной. а долги Долги вот выплатили, да, почти. А нынешний контракт их и вовсе закроет. И даже что-то на счету останется должно. Хотя племяшке поступать через 2 года стало бы репетиторы нужны, допресурсы Кахрай с трудом подавила вздох. Сперва я пыталась помочь, потом, потом поняла, что ни к чему хорошему эта помощь не приводит. Лота всё-таки поднялась и вновь присела. Извините, как-то вот я особо ни с кем не говорила о своей семье. Пощая. О, да, род старый. И мой прапрадэд обладал весьма своеобразными взглядами. Он признал всех бастарддов, как и его сын. У моей бабушки было четверо сестёр и трое братьев, незаконных, хотя и с правом наследования согласно регламенту. Похрайно морщился. и доли в корпорации, но без доступа к управлению. Разве что с правом голосовать согласно количеству акций, но на самом деле их доля процента и что-то изменить можно лишь объединившись, а это сложно. Сколько? Так говорил старательно, и следовало признать, что вполне внятно. Сейчас 12 акционеров первого порядка и 28 второго. После дедушки совет принял решение, что дальнейший раздел корпорации проводиться не будет. Это может стать причиной распада. Да и вообще, право наследования были наделены лишь законные дети признанной главы рода вашей бабушкой. Именно. И надо полагать, на сей шаг старушка пошла вовсе не из желания напакостить родне. Старейши пытаясь защитить внучку, А у вас сёстры есть или там братья? Нет. Мой отец когда-то ушёл из дома. Думаю, он просто устал. Хотя бабушка и не любила говорить об этом. Он встретил неподходящую женщину, женился, родилась я, и после этого отец помирился с бабушкой, оставил меня на Британии, а сам Голос рыженькой тронул. Он всегда мечтал стать первопроходцем и стал. И слышали про аварию на Большой Гивее? Погиб. Кивок. Я не помню ни его, ни маму, она штурманом была. И бабушка сохранила снимки, но это ведь не то, совсем не то.